Тальва и Мобиль охотно приняли это условие. Первое, потому что земли Монтамери граничили землями семьи Жируа, что позволяло ему зажать в тисках своих вечных врагов. Вторая, потому что Монтамери полностью соответствовал ее идеалу, вплоть до его умения обращаться с излюбленным ею оружием ядом. И вскоре... Благодаря усилиям его правой руки, герцог потерял своего опекуна и регента герцогства Сира Алена де Британе. Свадьба состояла с большой помпой в Руане, вскоре после того, как сам Гиом, после довольно настойчивых домогательств женился, наконец, на непокорной Матильде Фландрской. Следует сказать, что для доказательства ее любви К нему ему пришлось несколько раз избить ее до полусмерти. Став графиней Монта мэри Мобиль освободилась наконец от опеки своего отца и принялась за осуществление широкого плана, который уже давно вынашивала. Ее отец умер первым после обильного обеда в замке Бюр, принадлежавшем его зятю. Затем она вплотную занялась семейством Жируа. Кстати сказать, семейство Жируа опять переживало отнюдь не лучшие свои дни. Монтамери удалось заставить их уступить ему часть принадлежавших им земель. Коллега Гийом отправился в паломничество в святую землю, а его сын Эрно уехал на Сицилию. Рауль также покинул долину Шарлтона и отправился на Сицилию, чтобы продолжить свое медицинское образование под руководством знаменитого Тротулы. Однако оставался еще Робер, который, кроме всего прочего, был женат на двоюродной сестре Аделаиде. Мобиль очень ловко завоевала доверие молодой женщины и стала ее подругой. Затем все развивалось согласно замыслу, Коварный и ужасный Мобиль. В один прекрасный день Робер внезапно умер, отведав замечательных яблок, которые ему предложила его собственная супруга. После этого Мобиль полностью уверилась в своей победе. Земли семьи Жеруа остались практически без хозяина. Нужно было только протянуть руку, и она протянула. Но тут внезапно из Италии приехал Эрно, который привез в подарок герцогу великолепную шубу и заключил с ним мир. Все нужно было начинать сначала. Однако графиня Монтамери была не из тех, кто опускает руки перед внезапно возникшими трудностями. Используя все свое обаяние, она пригласила молодого человека на ужин. Приглашение не было принято. Зная, чем может кончиться этот ужин, Эрно вежливо отказался. Тогда она решила использовать другую уловку. В то время, когда он собирался отбыть в свой замок Эшофур, она послала ему в подарок бурдюк вина. Следует сказать, что в свое время замок Эшофур принадлежал мобиль. Эрно не принял подарок. Но один из его друзей, мучимый жаждой, выпил этого вина и скончался в тот же вечер. Случилось так, что этим человеком оказался брат мужа самой Мобиль, Жильбер де Монтемери. Опять неудача. Но дьявол был на стороне этой маленькой женщины. Она подкупила повара Эрно, некоего Роже Гулфара де Ля Гулафриера, который за огромную мзду охотно согласился подмешивать яд в напитке своего хозяина. И вскоре, благодаря ядовитым настойкам Мобиль, Эрно присоединился к своим предкам. У него оставался сын, который, кстати, предпочел побыстрее уехать и предложить свои услуги королю Франции с тем, чтобы быть подальше от своей опасной соседки между тем время шло герцог гиом в сопровождении монтамэри отправился на войну против англии почести прямо посыпались на семью монтамери но мобиль не любила море она предпочитала оставаться в нормандии и прибавлять к своим землям новые наделы при помощи ядовитых настоек которые она добавляла в питье многочисленных вассалов прошедших через ее постель и могущих хоть что-нибудь добавить к ее достоянию. К счастью, ее муж вовремя понял, что из себя представляет его жена, и полностью отказался жить с ней. Наконец наступило столь долго ожидавшееся возмездие. Это было 2 декабря 1082 года. В этот день, по старой привычке, мобиль искупалась в ледяной воде реки дув. Взбодрившись, она вернулась в дом и легла на постель перед камином. Она была совершенно голая, как это было принято в те времена. Вечерела. Мобиль поужинала и уже собиралась спать, когда дверь ее комнаты внезапно отворилась, и трое вооруженных до зубов мужчин вошли в комнату. У нее даже не оставалось времени, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, поскольку голова ее сразу же отлетела, отрубленная мастерским ударом меча. Рука, державшая этот меч, принадлежала одному из двоюродных братьев Жеруа Уго-де-Сожею, который по вине мобиль лишился и своих земель, и своего замка мот же Затем мстители исчезли так бесшумно, что даже сын Мобиль не заметил ничего подозрительного. Через несколько часов он пустился, правда, в погоню, но совершенно безуспешно. Лакусте де Перш была погребена в монастыре Труарн, а вдовев Роже де Монтомеры спокойно продолжил свою головокружительную карьеру став в конце концов ближайшим приближенным короля Англии.